Глава седьмая. Сегодня как раз не клюют. Скучно. Решив прогуляться по берегу, я оставил удочку на камне и спрыгнул на песок. Солнце поднялось уже высоко, припекает, и скоро настанет настоящая жара. По Волге в обе стороны вереницей тянутся корабли. Большие белые теплоходы, сияя золотыми названиями, рассекают воду, оставляя пенный след от винтов и распуская высокие волны, которые, приближаясь под косым углом к берегу, постепенно увеличиваются в размерах и обрушиваются на отмель, а иногда докатываются до глининного обрыва, подмывая его. На песке от них остаются ажурные переплетающиеся абрисы. Это память о волне. Но живёт она несколько мгновений, до следующего наката. И только там, где берег пошире, след от самой дальнобойной волны остаётся надолго, пока и его не накроет нахлынувшей водой. С памятью о людях, видимо, происходит нечто подобное, подумал как-то я. Иногда спалубы теплохода кричат и машут руками пассажиры, а я отвечаю чувствуя в душе какое-то грустное недоумение ведь я никогда не узнаю как зовут человека пославшего мне спалы бы воздушный привет кто он по профессии с кем дружит откуда и куда плывёт и он тоже никогда не узнает что меня зовут юра полуяков что я приехал из москвы сюда в родные места жоржика что уже прочитал трёх мушкетеров и мне ужасно жаль миледи который отрубили голову на лодке посреди реки. Честное слово, когда я дошёл до слов, раздался свист меча и крик жертвы, слёзы хлынули у меня из глаз. Хотя я понимал, что даже наш гуманный советский суд тоже приговорил бы её к высшей мере. Ещё обидно, что машут с борта не мне лично, а какому-то неведомому береговому лилипуту, чьё лицо даже не разглядеть с теплохода. Разве что через капитанский бинокль. А вот шумных колёсных пароходов, вроде Эрнста Тельмана, на котором мы плыли в Кимры в первый раз, почти совсем не стало. Раньше бывало проślёпый такой мимо, а чёрный дым из трубы ещё долго тянется следом. Несмотря на громкий ход и хлопанье лопастей, волны от колёсника невысокие, почти как от Кашинского катера. Зато кометы и метеоры на подводных крыльях, напоминающие огромных водомерок, снуют теперь буквально туда-сюда, в Углич, Рыбинск и назад, в Москву и Калинин. Волны от них расходятся странные, необычные. Да и не волны это вовсе, а просто сначала вода отступает, обнажая мокрый песок и камни, а потом с тихим шипением ползёт по берегу, как пролитый лимонад по скатерти. На Волге много моторов. На деревянных лодках обычно стоит движок Чайка. Он слабенький, трохтит, чихает и еле тащит. На вёслах можно догнать. Стрела помощней, но без конца ломается и заводится хреново. Часто наблюдаешь, как рыбак посреди реки наматывает шнур, дёргается всей силой, а в ответ фырк и больше ничего. Дёрг, фырк, дёрг, фырк. Выругуется хозяин и сядет за вёсла. А вот дюралевые лодки с движком Москва, воющим как бор-машина, совсем другое дело. Кузнец Кузнецов однажды взял меня в свою дюральку, завёл с полуоборота, дал газу, и лодка, задрав нос, рванула с такой скоростью, что меня чуть за борт не сдуло. Ночи Важ клялся, будто ему скоро привезут из Японии такой движок, за которым никакой рыбнадзор с сиреной не угонится. А пограничники усомнился я. Пограничники другое дело, уклонился он. Но больше всего плывёт мимо барж, буксирных и самоходных. Чего только не тащат они по великой русской реке: брёвна, песок, щебень, мазут, нефть, Автомобили, контейнеры, похожие на огромные кубики, сейки, вилки, тракторы, комбайны и даже что-то секретное, плотно задёрнутые защитными чехлами. Если баржа идёт порожней, палуба поднимается над водой на несколько метров, а если гружёной, кажется, будто плывёт плоский плот с бортиками и кормовой надстройкой. Кстати, маленькие, но упористые буксиры Часто тащат за собой длинные, как товарные составы, плоты из кругляка. Посредине, прямо на пригнанных друг к другу брёвнах, стоит шалаш, а иногда топорщится и дымит костерок, на котором мужики в робах варят себе еду в котелках. Яс и спогом вообразил, как от огня загорается вся бревенчатая вереница, и по Волге плывёт страшная стена ревущего огня. Не переживай, Успокоил Жоржик, когда я поделился опасениями. Древесина набухла и не загорится. У речников всё предусмотрено. Оказывается, не всё. 3 года назад весной возле белого городка села на мель и разломилась самоходка с мазутом. Тётя Шура написала нам в мае, мол, приезжать летом не советует. Вся Волга загажена, страшно смотреть. Но продукты были уже куплены. Кроме того, мы решили, что она преувеличивает. А может, сердится за то, что бабушка Маня тайком вытаскивала из её грядка то зелёный лучок, то морковку, то укропчик по чуть-чуть, чтобы было незаметно. Однако хозяйка заметила и упрекнула. В ответ Мария Гурьевна смущённо пролепетала, мол, она так прореживает растения, а то они глушат друг друга. Ой, спасибо, всплеснула руками тётя Шура. Вот уж подмога откуда не ждали. В результате Жоржик отдал Каршеевой рубль, а Захаровна потом утешала расстроенную бабушку, что жадность родилась вперёд Шурки, что она ещё на свадьбе следила за тем, кто сколько ел да пил, и потом осуждала тех, у кого аппетит, слава богу, хороший. Скупа как три попа, прости, Господи. Но то, что мы увидели, приехав в Селище, как обычно в июле, превзошло все ожидания. Вдоль берега тяжело колыхалась чёрная маздреватая жижа шириной метра 3-4, а дальше вода была подёрнута радужной масляной плёнкой. Песок, камни, трава, осок, рагос всё кругом было измарано и воняло бензином. Там и сям валялась дохлая рыба. попался даже полусгнивший сон. Местами на берегу таились подёрнутые песком мазутные лепёшки. Если на такой наступишь, ноги потом нужно долго оттирать пимзой. Когда проходил четырёхпалубный Советский Союз, метровые чёрные волны, пахнущие нефтью, дошвыривали мазут аж до самого глинистого обрыва. Но пацаны всё равно купались ныряя со склонившихся вётел или с длинных мостков, с которых полощут бельё. Вода метрах в 10 от берега казалась чистой, но потом, когда вылезешь, на спине, плечах, животе видны тёмно-коричневые разводы мазута. Смыть их можно только керосином. Но Жоржик не унывал, рыбачил, а вратившись домой, долго протирал снасти тряпкой, смоченной в том же керосине. из-за чего леска стала коричневой, и дед уверял, будто теперь рыба её совсем в воде не видит. Потому лучше стало брать. Как ни странно, возвращались всегда с уловом, но пах он нефтью. Мы-то елись чесночком и похваливали, а вот Сёма отказывался. Понюхает, фыркнет и уйдёт ловить мышей. И то дело, одобрительно кивала Захаровна. Совсем одолели грызуны, ночью скребут, чуть не по одеялу сигают. Она по-прежнему зазывала меня в свою комнату, поиграть в старинные монеты и послушать рассказы о том, каким добрым, весёлым и рботащам был её Павел, зарезанный цыганами. Когда мы приехали через год, чёрная пена вдоль берега исчезла. Её, как объяснил Витька, Унёс следоход. Трава и кустарники были свежи и чисты. На камнях мазутного налёта почти не осталось. Только шагая босиком по песку или касаясь ногами дна во время купания, можно было наступить на мазутную лепёшку. Сёма снова стал есть рыбку. И так, в отсутствие клёва, я прогуливался по берегу, подбирая и складывая в карман кусочки перламутра. Некоторые были очень красивые, переливались всеми цветами радуги. В Москве я планировал показать эти сокровища Шури Казаковой, чтобы она выбрала себе самый красивый. А можно два самых красивых? Наверняка спросит она. Можно, разрешу я. Если под ногами попадался плоский кругляш, я пёк блины, пускал камень таким образом, чтобы он прыгал по воде. У меня вышло сначала 3, а потом даже 4 блинна. Мой рекорд 7. А вот у Витьки Кузнецова 11. Как ему удаётся, не понимаю, но догадываюсь. Тут весь фокус в особом подвороте кисти во время броска. Хитрый Витька обещает меня научить, но только в обмен на пирочинный нож. Я сомневаюсь, стоит ли ради одного летнего месяца. Он-то живёт на Волге, впадающей в Каспийское море, я же в Балакиревском переулке, который впадает в Бакунинскую улицу. Попался мне на берегу и чёрт в палец, похожий на крупнокалиберную пулю. Башашкин прочёл в науке и жизни, что это окаменевший панцирь каких-то каракатиц, водившихся миллионы лет назад. Возможно, так и есть. Ну и теперь в наши дни чёрта в палец чрезвычайно полезен людям. Если его умело бросить, закрутив в воздухе, он входит в воду не с плеском, как обычный камень, а с тихим чпоком, почти не образуя кругов. Я примерился и швырнул. Но не совсем удачно. Вместо чпока получился чмок. Ну ничего страшного. Ещё натренируюсь. Заметив, что добрёл почти до Кузнецовского дома, от которого с обрыва к воде спускалась железная сварная лестница, я оглянулся назад. Сильно уменьшившиеся в размерах Тимофейич и Жоржик всё так же уныло сидели на корточках, глядя на Донки, казавшиеся отсюда прутиками. А вот дед Санай как раз снимал с крючка, кажется, подлещика. блиставшего чешуёй на солнце. Жоржик давно мечтает о своей лодке. Он даже нашёл продавца в Ваулине, скопил деньги, но бабушка категорически против, говорит, баловство. А после одной неприятной истории лодка, как сказал Башашкин, накрылась медным тазом, и посоветовал Жоржику купить велосипед. А разве лодка баловство? Нет. Это важное средство передвижения по воде и незаменимая вещь в рыболовстве. Я прошёл ещё метров 10 и сплёк несколько блинов, не приблизившись к ведькинуму рекорду. А когда снова оглянулся, то заметил оживление. Отец, быстро перебирая руками, тащил леску. И вот уже по воде заплескался, сияя зеркальными боками лещ. Я стримглав бросился к моему камню. Жоржик тем временем вытащил приличного окуня. Добежав, я обнаружил, что моё удилище плавает в воде в метрах в 3 от берега, а поплавка и вообще не видно. Раздевшись, я вошёл по грудь в воду, схватил мокрую лещину и поднял над головой. На крючке билась крупная краснопёрка. А отец тем временем Сменил наживку, снова забросил донку и буквально через 2 минуты уже вытаскивал здоровенного горбача. По возвращении самую большую рыбину мы обязательно расстилали на лавочке возле калитки, приложив хвост к краю и делали зарубку. Таких набралось много, и доска с одного конца напоминает деревянную пилу. С самого большого леща, как ни странно, Вытянул Башашкин. Хотя наловлю его, заманили чуть ли не силой, пообещав, что за каждую пойманную рыбку будут выпивать из отцовской манерки. Запасы заводского спирта, привезённого из Москвы, ещё не закончились. Когда колокольчик чуть звякнул, дядя Юра даже не обратил внимания. Он дышал волжским простором. "Почекай, разъява!" крикнул Жоржок. Батурин дёрнув потащил, путаясь в леске и приговаривая: "А кула там, что ли, или крокодил?" Оказался горбач длиной 62 см. О-о! Учитесь салаги у профессионала, захохотал Башашкин, свысока глядя на раздосадованных Жоржика и Тимофеича.